Глава 32. А замена ранее. Возможность поиграть была только в школе или в церковном дворе. Не носиться же ей по улицам уже несерьезно. Правда, сейчас не до игр. А замена готовилась к вступительным экзаменам в среднюю школу. Учителя, как и ее родители, были уверены, что все пройдет хорошо. А замена относилась к этому как к очередной вехе. Если все так верят в ее способности, Значит, она никого не подведет. Итак, школьные экзамены впереди, но сегодня она отправляется на собеседование в прособор святой веры. Прособор ⁇ временный статус собора местной церкви. Святая вера ⁇ англиканская церковь. Если все пройдет хорошо, то ее допустят к первому причастию. Приска не сомневалась, что так оно и будет. Вопрос даже не подлежит обсуждению. Она заранее купила о замене одежду для этого особенного дня. Белое пышное платье, длинные белые гольфы, белые кожаные туфельки без ремешка, что подчеркивало степень взросления о замены. Белую шляпку с плюмажем и белые кружевные митинки. Больше всего о замене нравились туфельки. Залиловый рант, точно такого же цвета, как сутана у епископа. Да, и митинки тоже прелесть. Приска вообще старалась, чтобы ее девочки выглядели лучше всех. А меня очень хотелось принарядиться во все это, но еще больше ей хотелось пройти собеседование. Два месяца кряду ряду она учила наизусть катехизис на Игбо. Ох и трудное это занятие. Можно было выбрать английскую версию, но неожиданно вмешалась в Мбу и предложила отказаться от этой идеи. У епископа слишком мало времени — Проводить индивидуальные собеседования на английском лучше идти в общем потоке. Сама Амбу сдала катахизис на игбо блестяще, а теперь вот наступила очередь Азамены. Азамена открывает на ходу Экперино Абу. Экперино Абу, молитвенник на игбо, пытаясь повторить выученный материал, но на улице слишком шумно, невозможно сосредоточиться. Да и вопросы могут быть какие угодно на непривычном для нее языке. Азамена идет быстрым шагом, словно мама дала ей какое-то задание, но на самом деле ей просто хочется прийти пораньше и перечитать некоторые молитвы. По мере приближения к рынку Азамена чувствует в воздухе густой, едкий запах. По земле стелится привкус жареного мяса. Возле самого входа лежат дотлевающие черные покрышки. Азамена никогда не видела последствия линчевания столь близко, И на какую-то минуту она даже забыла, куда идет, забыла про свое ученическое волнение. Она вводит взглядом, свернутые клубочком, обугленные человеческие останки, запекшуюся кровь, что вытекла через лопнувшую кожу. Взрослые уже сласть насмотрелись на это зрелище, и возле дотлевающих угольков осталась лишь небольшая кучка детей. Кто-то из мальчишек сплевывает и говорит: Вот что бывает с ворами. И остальные мальчишки, как обезьянки, повторяют за ним. Прохожий подходит к первому, даёт ему затрещину, и мальчишки разбегаются. Торговцы пересказывают вновь пришедшим историю сожжения вора, приукрашивая и смакуя детали. Гладкое повествование свидетельствует о том, что этот пересказ они повторяют снова и снова. Поправив шарф на голове, А замена идет дальше, глубоко задумавшись. Эта запекшаяся кровь потрясла ее до глубины души. А замена и прежде видела трупы. то новая машина собьет собаку, это считалось хорошей приметой. То спешащий на фуре дальнобойщик раздавит корову. А однажды на дороге валялся труп какого-то сумасшедшего, и его долго не забирали, пока семья не узнала. Но все это происходило где-то там. За окном машины, в которой ехала замена. что до мертвого сумасшедшего родители ее одноклассников скорее переживали не из-за самой трагедии, а из-за пениса покойника. А та корова, кстати, тоже долго валялась на дороге, по которой замена ездила в школу и обратно. Она наблюдала, как животное вздувалось, потом лопнуло, а после от нее осталась лишь высохшая на солнце шкура. И тогда водители перестали поднимать окна на этом отрезке пути. Все это интриговало замену, не задевая эмоций, как сегодня, когда она увидела сожженного человека. Она шла в сторону церкви мрачная, задумчивая, с изменившимся настроением. Не обращая внимания на ровесников, играющих в церковном дворе, она зашла внутрь и открыла экпери на Абу, но не могла вчитаться в строчке. Она все еще вспоминала этот обугленный труп. Но потом началась суматоха, потому что прибыл епископ. Все было заранее отрепетировано, и дети заняли свои места в рядах скамей согласно буквам алфавита. Таких, чья фамилия начиналась на «Н», как у Азамены, было много, целых три ряда. С бьющимся сердцем и дрожа от волнения Азамена наблюдала, как епископ на скидку указывает на двух трех детей, Чтобы они встали и ответили на его вопросы. После собеседования они садились на место. А замена с тоской подумала, что нужно было заранее сходить в туалет. И вот уже епископ подошел к их ряду и попросил подняться о замену. Девочка встала, оглаживая платье и поправляя шарф на голове. Глаза его преосвященства светились истовой верой. Девочка затаила дыхание. Гуаичидия наквуквеги. «Символ веры?» Это просто, так как Азамена читала его вместе со всеми на каждой воскресной службе. Она уже была открыла рот, чтобы заговорить, как вдруг на плечи епископа упала толстая вуаль из паутины, и картинка стала размываться. Высоко под потолком собора, освещенный солнечным светом, что преломлялся цветными витражами с изображением святых на потолочных балках, балансировал леопард. А замена судорожно пыталась понять, зачем он явился сюда. Ей что, грозит какая-то опасность? Предстоит вступать с кем-то в схватку? Леопард разинул пасть, сторгнув не рыка, а басистое кошачье мяуканье. Спланировал вниз и запрыгал по церкви со скоростью пушечного ядра. А замена инстинктивно пригнулась. Наконец, собравшись с духом, она посмотрела на епископа, что глядел на нее с холодным вниманием. Девочка выпрямилась, стараясь не смотреть на леопарда, что снова расхаживал над их головами по потолочным балкам, превратившись в одну лишь радужную тень. «Давай же, читай символ веры», — мысленно приказала она себе. Я замена заговорила, запинаясь, никак не вдумываясь в смысл произносимых слов. Епископ нахмурился. Девочка еле сдерживалась, чтобы не задрать голову к потолку. Она старалась сосредоточиться на лице экзаменатора с тонкими бровями, чисто выбритыми щеками и ямочкой на подбородке. И тут на его митру упала еще одна паутинка, накрыв его уже длинной вуалью, прямо как невесту Христову. А замена с трудом сдерживала истерический смех, с ужасом понимая, что все происходящее видит лишь она одна. Жестом епископ велел остальным детям сесть, Обратившись к замене на Игбу, а ты останься. Лизнув указательный палец, он перелеснул тонкие, словно луковая шелуха страницы книги, откашлялся и задал следующий вопрос. А замена обомлела. Казалось, невидимая рука стерла с воображаемой доски все выученные ей ответы. Девочка тяжело сглотнула. У нее задергалось веко правого глаза, шея напряглась. И ей стало трудно держать голову прямо перед укоризненным взглядом его преосвященства, а замена с усилием разомкнула губы, издав какой-то булькающий звук. «М -м -м -м» сказала она, и по рядам прокатился тихий ропот. Стоящий за епископом законоучитель приподнял руку, прося тишины. А замена не выдержала и посмотрела наверх. Сжавшись как пружина, Леопард взмыл в воздух, пролетая над заменой. Своими вибрациями он словно сообщал ей о своих намерениях, и девочку охватила паника. «Нет!» — скрикнула она, выставив перед собой руку, но леопард был силен. Он прыгнул на девочку, опустив на ее плечи свои мощные лапы. А замена почувствовала, как хрустнули ее косточки, как влажно расплющились мышцы. Она повалилась на застеленный коврами пол. Сжав зубы от напряжения, она пыталась скинуть с себя леопарда и изо рта ее потекла слюна. Где-то рядом послышался испуганный визгливый голос епископа «Отойдите! Ей нужен воздух!» Ковер возле ее лица был красным, исхоженным множеством ног, застрявшими в ворсе мелкими песчинками. И уже в следующую секунду озамена была не заменой. Она оказалась внутри леопарда, ощущая бегущие по его телу волны когда он вдруг прыгнул в водные глубины, не разбрызгав ни капли.